Эпилог. Для начала о главном. Азиат взял какие-то бумаги из рук, в о ш е д ш и й в каюту Хары. Выглядела Таня Ахти, вся в перевязках, с гипсом на руке, но как всегда в деловом костюме и на каблуках. Хотя теперь Алекс понимал, откуда у нее такое влечение к костюмам. За недолгих два дня вашего круга за профессор вы использовали семнадцать запрещенных заклинаний класса один. Восемь класса два и одно класса три. Только за последнее вам светит от ста до ста сорока лет строгого режима. Классная змея, кстати. Грибовский показал большой палец, но тут же стушевался под осуждающими взглядами, в особенности под взглядом Дункана. Кстати, из в с е й с о б р а в ш е й с я братьей д е л а д и м о н о м б о р ц е в в гвардии Алекс не видел непосредственно в деле лишь двоих: Дункана и самого ч у н с у к а Но даже учитывая, что в данный момент его р а с п и р а л о н е м а л о е любопытство касательных к о м п е т е н ц и й Он знал, что лучше не нападать на них в состоянии близком к овощу. Он едва чувствовал тело ниже пупка, и только тот факт, что, несмотря на все повреждения, его все так же доставал стояк после пробуждения, в с е л я л в него надежду, что второе любимое занятие в его недлинном списке не пропадет в пучине истории. К чему вы клоните, полковник? К тому, что если вы вдруг надумаете, Алекс перебил с глубоким вздохом. Не надумаю. Он и так понимал, к чему все клонилось. Но детишки, у нас есть достаточное количество средств коррекции памяти, профессор. Сверкнули к о р и глаза. Ваше участие в произошедшем будет сведено к минимуму, скажем, вы помогли им попасть на спасательные шлюпки. Чего? Пропуская вперед стариков и детей, разумеется. Алекс выругался. Грязно. Ухара же сверкнула в его сторону победной улыбкой. Вот и спасая после этого всяких там фейри, пусть и полукровок. Он ненавидел б л я д ь фейри. Теперь и главному. Вы нашли его тело. Снова перебил Алекс. Дункан было собирался что-то сказать, но его остановил властный взмах р у к и полковника. После такого взрыва вряд ли могло что-то остаться, даже о т о держимого фейри. Что, кстати, уже взяли на заметку наши умельцы из научного отдела. Раньше считалось, что демоны и фейри кровные враги, и такой симбиоз, как мы наблюдали, попросту н е в о з м о ж е н Значит, тело не нашли. д о р о г у ш а у тебя уже п а р а д о е Алекс проигнорировал Грибовского. Он слишком долго водился в этом котле, чтобы наивно полагать, что тот взрыв мог уничтожить и Держимова. Может сильно ранить, загнать в угол, но не уничтожить. Дум выиграл биту, бесспорно, но не войну. А это означало, что где-то в данном с р а н н о м мире у него имелся кровный враг, который спал и видел, чтобы лишить его жизни самым неприятным и поскудным образом. Что к а с а т е л ь н о к л и н к а Азазеля, продолжил Чонсук. Его, как и вас, а также очень любопытный череп выловили из океана наши спецы. Благо мы подоспели как раз вовремя, чтобы взять на борт выживших пассажиров и вас, профессор. Алекса не понимал, зачем Чонсук настаивает на том, чтобы называть Дума профессором, но ведь прекрасно понимал. Ах, ну да. Шпионские организации, их любовь к о б щ е н и ю при помощи намеков. Так полковник сообщал о том, что Алексу и дальше придется изображать из с е б я курицу на сетку. сохраняя позицию профессора чёрной магии. и г д е ч е р е п Вас интересует только он? Меня, б л я д ь интересует, чтобы эту палку убрали от меня как можно глубже. Желательно закинули в какой-нибудь вулкан, где бы она растворилась. Можно даже вместе с гоблином. Если такого нет, возьмите Дункана. Я даже пальцем ради такого готов пожертвовать. Ты у меня сейчас жизнью пожертвую. Достаточно, юноши, оборвал и х ч о н с у к Профессор, прошу отнести с ь к следующим новостям. Со спокойным разумом, спокойным разумом. Глаза Алекса расширились, и он резко откинул в сторону одеяла. о до н в р е м е н н о с выкриками посетителей он облегченно выдохнул. Нет, дом м л а д ш и й был все еще на месте и в полном здравии. Очередного протеза, особенно такой чувствительной части тела, Алекс просто морально не выдержал бы. Но все остальное, пожал он плечами, возвращая покрывало на место. Меня не сильно тоевал мисли о п е р е т Тихо произнес ч у н с у к Мы так и не смогли ее отыскать среди выживших. В груди Алекса что-то закололо, очень знакомо. Будто он снова стоял на пороге Святой Земли, в центре Хайгардена. Спутники зафиксировали вот это. у х а р а протянула ему планшет, где на бутной фотографии можно было различить спасательную шлюпку с тремя вооруженными громилами и одной девушкой с волосами персикового цвета, связанный и л е ж а щ е й у их ног. Алекс задышал чуть ровнее. Мне т о какое дело? Он натолкнул от себя планшет и посмотрел в иллюминатор, учитывая какой вид открывался. Дом опять оказался на каком-то круизном лайнере. Но вот страсть имела у Гварди и к романтичному круизу. Блять! ч о н с у к обвел взглядом присутствующих, после чего поднялся на ноги. Пожалуй, на этом пока все. Полковник прошел мимо прикроватного столика и похлопал по спортивной сумке. Надеюсь, вечером, когда вам станет лучше, мы сможем обсудить детали того, как мы будем решать вопрос. нашего общего врага, профессор. В ответ Дум только продемонстрировал татуировку. Последним из каюты выходил Грибовский. Уже у самого порога он обернулся и, обронив: "Крепись, дружище", вышел в коридор. Алекс остался один. Свет полуденного солнца заливал его небольшую каюту. У черных магов нет друзей. Он хорошо это помнил. Только враги, мертвые, потому что те, кто каким-то чудом еще жив. Лишь застряли на пути к серой вдове, ждущей их с наточенной косой. Алекс поднял сумку и положил ее себе на колени. Растягнув молнию, он вытащил на свет блестящий череп. Очнись, Велисанк, приказал он. Глаза черепа зажглись багрянцем, и Дому услышал в собственном разуме чужой детский голос. Я бы хотел сказать, что я же говорил, но я решил не сообщать тебе того, что знаю. Но ну, каково о на тебе, Алекс, потерять то, что ты... Ответь на мой следующий вопрос прямо в духе заданного вопроса, не по букве его, а по смыслу. Ответь без утайки, без намека, без попытки увести меня ненужной правдой в сторону от искомого. Таков мой приказ. Глаза вспыхнули еще раз, и череп произнес: "Слушай и повинуйся, мой повелитель". Джины, когда-то давно жители пустыни путали их с демонами. л и б быть может, прошло время, и те, кто раньше являлись... о л и ц е творения магии стали сутью разрушения. Может быть, не люди путали джинов с демонами, а э т о джин ы с п у т а л и себя с теми и стали таковыми. Парадоксы магии. Алекс их терпеть не мог. Лея в п е р ё д Куда ее везут? Он знал, какой вопрос задать. Туда же, куда следующий ты, повелитель, на остров. Значит, погоня за мечом не закончилась. Это был лишь перерыв между раундами. Проклятие. в ы р г н у л с я Алекс. Сука, н у почему все так? Я собирался задать тебе совсем другие вопросы. Я знаю. Видит Локи, думаю, показалось, что Череп надменно усмехнулся. Но таков рот людской, стоит г а р м о н о м ударить в а ш и обезьяни головы. И вот вы уже ничем другим не соображаете. Замолкни, прервал тераду Алекс. А теперь слушай мой второй вопрос с теми же условиями. Ответь мне, кто. Алекс не смог договорить. Он внезапно заметил, что пыль в воздухе застыла, а вместе с ней казалось, замерли даже лучи солнца. Крылаткая жуткая тень сложила крылья, и в кресло опустился модный ф р а н т в солнцезащитных очках и в туфлях с кожаной подошвой. Он выглядел так, будто только что вышел из ночного клуба. Алекс уже видел это создание очень давно. Заныли пятиконечные шрамы на его груди. Вот и свиделись. Улыбнулся его персональный злой рок. Мальчик Мак. Болтаил. Процедил Алекс, сжал кулаки. Сквозь его пальцы утекал хрустальный песок разбитого черепа. Нам есть что обсудить, мальчик, произнес человек, за спиной которого маячила жуткая демоническая тень. Поговорим немного, пока есть время. Конец третьей книги. Читал р о д и о н Нечаев.